«Время покажет, кто был прав», — тихо проговорил эльф. «И в этом преимущество долголетия. У меня есть возможность убедиться лично, хотя бы благодаря украденным горстям зерна. У тебя такой возможности не будет. Сейчас ты умрешь». «Пощади хотя бы его», — Геральт указал на лютика движением головы. Нет, не из патетического милосердия, а из соображений разума. Обо мне никто не вспомнит, но за него захотят отомстить. — Ты неверно оцениваешь мой разум, — сказал эльф. — Если он выживет благодаря тебе, он, несомненно, почувствует себя обязанным отомстить за тебя. — И не сомневайся, — взревел Лютик, бледный как смерть. Можешь быть уверен, сукин сын. Убей меня тоже, потому что клянусь, в противном случае я подниму против тебя весь мир. Ты увидишь на что годны пши из тулупа. Мы перебьем вас, даже если для этого придется сравнять с землей ваши горы. Можешь быть уверен. Ну и глубже ты, Лютик, вздохнул ведьмак. А «Двум смертям не бывать, одной не миновать», — гордо сказал поэт, причем эффект несколько подпортили стучавшие, как кастаньеты, зубы. «Это решает дело». Филавандрель вынул перчатки из-за пояса и натянул их. «Пора кончать этот досадный эпизод. По его краткому приказу эльфы с луками выстроились напротив». Сделали они это быстро, явно уже давно ожидали приказа. Один, как заметил ведьмак, все еще жевал репу. То рувьель, у которой рот и нос были крест-накрест, закрыты полосками ткани и берестой, встала рядом с лучниками. Но без лука. «Завязать вам глаза?» — спросил Филавандрель. «Отойди» буркнул ведьмак, «иди ты в...» «А дьябль деп арсе!» — докончил лютик, стуча зубами. «Э, нет!» — вдруг заблел дьявол, подбегая и заслоняя собой осужденных. «У вас что, разум отбил Филавандрель!» «Мы так не уговаривались! Ты должен был вывести их в горы!» Подержать где-нибудь в пещерах, пока мы не закончим здесь. Торкве, сказал эльф, не могу. Я не могу рисковать. Ты же видел, что он связанный сделал с Торвелью. Я не могу рисковать. А мне плевать, что ты можешь, а чего нет. Что вы вообразили? Думаете, я позволю вам совершить убийство здесь, на моей земле? Здесь, рядом с моим поселком, вы проклятые души, выматываетесь от Седова вместе со своими луками, иначе на рога подниму. Торкве, Филавандрель вытер руки о пояс. То, что мы собираемся сделать, необходимость. Дювальшис, а не необходимость. Отойди в сторону, Торкве. Козирог потряс ушами, заблеял еще громче, вытаращил глаза и согнул локоть популярным у краснолюдов оскорбительным жестом. — Никого вы тут убивать не станете. Садитесь на коне и выбирайтесь в горы за перевалы. В противном случае вам придется убить и меня. — Ну, рассуди, — медленно проговорил беловолосый эльф. «Если мы оставим их в живых, люди узнают о тебе, о том, что ты делаешь. Они поймают тебя и замучают. Ты их знаешь». «Знаю», — буркнул дьявол, все еще заслоняя собой Герольта и Лютика. «Получается, что мне они известны лучше, чем вам. И не знаю, честное слово, кого следует держаться». — Жалею, что сошелся с вами, Филавандрель. — Ты сам этого хотел, — холодно сказал эльф, подавая знак лучникам. — Ты сам хотел, Торкве. Эльфы вытянули стрелы из колчанов. — Отойди, Торкве, — сказал Геральт, стискивая зубы. — Это бессмысленно. — Отойди в сторону. Дьявол, не двигаясь, показал ему краснолюдский же жест. «Я слышу музыку!» Неожиданно заплакал Лютик. «Это бывает», — сказал ведьмак, глядя на наконечники стрел. «Не бери в голову. Не стыдно поглупеть от страха». Лицо Филавандреля изменилось, собралось в странную гримасу. Беловолосые сиитхи, Резко повернулся, что-то крикнул лучникам кратко, отрывисто. Те опустили оружие. На поляну вышла лилия.